Песенник. Кажется, про Веру давно уже рассказано. Но где найти не могу, так что придётся заново. Вера, оглянитесь, живёт в соседнем подъезде, на каком-нибудь низком окна в кусты, первом этаже. Крупная, химически завитая, спросидю женщина. Сблизилась с нами одним жарким летом, без указания года, когда не уехала жить на дачу. Потому что целый месяц была привязана к поликлинике при инфарктное состояние. Процедуры, уколы остались на бабушкиных фотографиях. Держит кошку, а сама в полосатой кофте, туфли лакированные. Вероятно, какую-то рассаду Вера отдала бабушке. Иначе откуда такая дружба? Приходи, Вера, в гости на пеку коржиков. Коржики, огорчённые двойным ударом вилки, На тарелке под полотенчиком, варенье в вазочке под крышкой, заварочный чайник под курицей. Всё готово, но слегка прикрыто и дожидается. Наконец, Вера звонит в дверь. Я бегу открывать. И Вера в плиссированные юбки, на животе беспощадно обтянута, а в коленях лёгенько болтается. Ножки тонкие. Полосатая кофточка, газовый гороховый платок на шее. Вера за чаем говорит сердечной, сытой одышкой, подкашливая. Он так поблагодарил всех. Спасибо, что собрались меня поздравить. И отодышки всё сказанное Верой кажется особенно значительным, важным. Хотя мы знаем, что потом-то сын её напился, и до утра кричали мужики из деревни Хокан, и Вера не спала. Она только выходила иногда в ночной рубашке. Коля, хватит! Давайте уже отдыхать. Но они на неё, ну, как-то рукой. Мать, отстань. И утром сын клевал носом на лавке во дворе. Кто-то видел, кто-то пересказал ведьме Насте, а Насте уже разнесла всем. Но мы с бабушкой киваем официальной торжественной версии. Хорошо так сказал, говорит Вера, подкачивает О и шащиками. Делает по толще, посоленнее. Расставляются салфетки на праздничном столе, про который на самом деле забыла, и все как будто в пиджаках, без красных лиц, без сигарет, как будто чёрно-белый фильм. Московская квартира, не линолеум, а паркет блестит. Все были довольны. Допиваем чай и идём прогуляться. Лето, 10:00. Розовее оставает небо. Мы спускаемся мимо остановки в поле. Недолго и бесцельно идём как будто к роднику. Вздохнув, взглянув на тонкую щёлку горизонта, что там спрятано, на далёкие с красными огоньками вышки, поворачиваем обратно. Над девятиэтажками летают стрежи. Все знали, как все знали, что тот год был яблочный, что верен муж закодировался весной, перестал пить, и вера расцвела, пополнел, улыбалась. Конечно, верена, жизнь была хрупкой и ненадёжной. Нужно смотреть в окно и проверять, занимается ли Вася машиной или ушёл куда-то. Нужно ждать с работы и с половины шестого волноваться. Должен бы уже быть дома. Но если лежит под машиной или идёт высокий, плечи, кудри, то слава богу, как хорошо. Супчик, хлебушек, какой-то обеденный с пережаркой щебитание Веры над ним. Потом Вера оставляла Ваську телевизора и выходила во двор легко на душе, как после бани, а иногда и с мокрой головой выходила сохнуть на ветерке. Вера повезла нас с бабушкой к себе на дачу, хвалиться. За рулём муж, усатый, волосатый, золотазубый, а Вера гордо, превосходя нас, высадала на переднем сиденье и вела экскурсию. Здесь Смирнова Здесь, таись Егоровна, здесь старый военный с женой, здесь ведьма Настя. А вот наша фазенда. Машина съехала на траву и, стукнув, чем-то затихла. Приехали. Мы вышли уже готовые восхищаться. За забором, за черёмухами дом в два этажа. И Вера царственно открывает калитку. Заходить. Какая красота, говорит бабушка Фальшиева. Помидоры, огурцы, кабачки, зелень всё аккуратно. Ну, Вера, как пылинечки, восхищается бабушка. С у крыльца две развенченные автомобильные шины выталкивают из себя анютины глазки. Я сфотографировал всех на фотоаппарат Зенит. Тем летом я много тренировался. Веров в цветочном халате. По нему наводил резкость. Муж в зелёной плотной рубахе, бабушка туристически улыбается, цвет дома синий. На даче Вера накрыла большой стол, давно сосоленный из квартиры. Муж рубашку гладил, неловко поставил утюг, и вот по форме лодочки столешница потрескалась. Под рыбной чешуей кормило чем-то вкусным, вроде картошки с сосисками, огурчики, помидорчики. Мы чувствовали себя неловко, скованно, как на всякой малознакомой даче с малознакомыми людьми, и поэтому рассматривали что-то у Веры в старом серванте. В плену двух стёкол Васяна родители, чёрно-белые, молодые, незнакомые, ну как-то жили. Откуда, говоришь, они? Везниковский район, говорит Вася. Река Лух. Это с особым значением. Заглядывай назад, расстёгнута рубашка, и бежит, наверное, Вася к реке. Рыбы было пауза, обозначающая количество, огромное. Ну, пусть бежит. Пусть рыбы было много. Мы не знаем, где это, да и скучно слушать бабушки про его пресное речное детство, когда сама она с морского берега, Новорозовск. И быстро бабушка переключается на сахарницу: была такая же, но разбила прямо в дребески, вместе с сахаром выкинула. И дальше: рёмочки, прыгнуть голову, заглянуть глубже, а оттуда мы сами и смотрим, бабушка и я, зеркальная стенка серванта. Потом Мы с бабушкой сытые вежливо ходили между грядками, восхищались укропчиком, редиской, огурчиками, кабачками белыми и в полоску, перцами. Хотя бабушка даже на парижской коммуне, легендарной античной улице снесённой, разрушенной, оттуда все вышли, с собственным огородом жила, а ничегошеньки не сажала. Так что, наверное, эти перцы бабушке тайно наплевать. И когда Вера собирает крыжовник, чтобы увести с собой и сварить царское толстым голосом варенье, она кричит от кустов. "Айди, Сафроновна, посмотри, какой лук у меня". Бабушка не выдерживает и говорит поднос: "Да подайься ты этим луком". Но встаёт и идёт по слогам: "Замечательно. Приехали домой поздно. Вымыли ноги или" Бабушки после дачных впечатлений не спится. Знаешь, говорит бабушка, когда мы к морю ходили, так ноги уставали иногда. И вот я сниму босоножки и в полынь зайду. Она такая мягкая, ногам приятно, и ноги потом полынью пахнут. Это ведь километров 10 надо было идти, говорит бабушка со своей кровати. И, наверное, идёт снова свои 10 километров перепрыгивая. то тут, то там, показывается снова и снова мелькает море перед сном. Пришла Вера и зимой. Принесла тыкву и величественно оделась. Берет, платок, пальто, всё слегка присыпанное снегом. Юрочка, повесь, пожалуйста. Я вешаю, а в комнате чашечностульная суета. Вот сюда, Вера, твоя с цветочком покрепче. сахар, бальзамчику добавить, мёду, бальзаму, всё добавить. Сидят с красными лицами. Зимой, когда нет дачи, у Веры оказывается хор пенсионеров. Это в посовете, человек 12 пенсионерок два раза в неделю приходит в тяжёлом пальто, с у гробом, запыхавшийся. На вактовом зале раз всё скинули, полекчала И встали у пипитров. Раскачивается, а снег идёт. И всё вокруг чего-то ждёт. Лица вытягиваются, как для иконы. Часа два поют. И потом обратно нащупывают в тусклых фонарях дорогу. Кто мне любовь мою принёс? Посмотрят вдруг вверх, ну не все 12, пусть, но некоторые. И подставят лицо снегу. Ондахнуть у детского садика и дальше с горки. Вера говорит: "Вон, ну тебя, песенник, Сафроновна. Давай споём чего-нибудь". Я достаю с полки маленькую толстую книжку. От слова "песенник" испуганно разлетаются белые голуби. Красный фон. Вера надевает очки и как семена перебирает песни. Пролистывает про Ленина, ищет что-то про любовь. Во дворе говорят: "Ведьма Настя шёпотом, что муж, когда напивался, бил её". прямо в лицо. И мне страшно представить, как это вереное лицо, заинтересованное в очках, меняется от испуга. Как важная, полная веры бежит от него в другую комнату, а он догоняет её и бьёт по мягкому лицу. Давайте Севастопольский вальс, предлагает Вера. Хорошая песня, соглашается бабушка. Как там? Вера нащупывает мотив. Как там? Как там? Тихо плещет волна, тихо плещет. Тихо плещет волна, ярко светит луна. И дальше чуть задыхаясь, перехватывая дыхание, Севастопольский вальс. Золотые деньки, вдалекие маяки. Голос у Веры сиплый, шаткий, сердечная одышка, но Вера старается, тянет. Бабушка спрашивает: "Вера, а ты вторым голосом в хоре? Почему?" Удивляется Вера. Первым. Дальше Вера радуется. Вот это как раз разучивали. Не знаю прекрасней участи, судьбы не желаю иной. Песни повсюду со мной. Мы едем украсить обновками просторы степей и пустынь. Вера поёт громко, поднимает брови, как будто удивляется и страдает. Но как заканчивает лицо у Веры делается довольное и даже наевшееся. И она говорит, что женщина у них есть из Казахстана. Ал, вот она эту песню пела у себя в Казахстане. А вот эту, знаешь, Сафроновна, под городом Горьким. Я иду ставить чайник. На Волге широкой запевает Вера, на стрелке далёкой гудками кого-то зовёт пароход. В темноте зимней кухни тревожится газовый огонь под чайником. Кого и куда зовёт далёкий пароход? Гудит посреди огромной реки под городом Горьким. Где ясные зорьки в рабочем посёлке подруга живёт. Вера отправила голос вниз, но не вытерпела, споткнулась кашлем и дальше засепела, но не сдаётся. И скажет: "Немало", вздох. "Я книжик читала", вздох. "Но нет ещё книжки про нашу любовь", кашель. Бабушка смотрит в стол, подперев голову, не подпевает. Ей тяжело от того, что Вера так задыхается и никак не перестанет петь, и даже самой как будто не хватает уже воздуха. Вера лукаво улыбается. А я сейчас такую интересную книгу читаю. Но мало. Берего глаза для шитья. А какую книгу? спрашивает бабушка. Не скажу, дочитаю скажу. Вера засиделась. У Веры совсем сел голос, так много она пела. А у бабушки даже голова разболелась. И как только Вера за дверь, бабушка говорит мне: "В следующий раз, как придёт, надо песенник спрятать". Смеёмся. Вот это первый голос. Тяжки, блюдцы, розеточки. Всё наконец уносим на кухню. Ещё полчаса, и наша квартира забывает, что здесь сидела и пела Вера. Включаем телевизор. Но ещё несколько дней бабушка над раковиной напевала без слов, только косточку песенки, заменяя Волгу параход на долгое на-ма-на-на-нам. И пела, когда перебирала гречку, крупными внимательными глазами глядя через очки. Веру мы стали звать Певица. Она ещё какое-то время сияла, а на день советской армии муж снова запел. И Вера ходила тёмна, на дачу не звала, в гостях не бывала. В детской памяти много места. И вот я запомнил, как Вера зимним вечером вывернула мне навстречу из-за угла. То ли обречённо, то ли кокетливо наклонила голову к правому плечу. Здравствуйте. Здравствуй, Юрочка. Поздоровались без восклицательных знаков и пошли дальше. От воспоминаний о верином пении хотелось поглубже вдохнуть. как будто отбирают воздух слава богу не ходит радовались мы но слушать бабушкино пение мне нравилось и я листал время от времени песенек и просил её спеть зачем зачем я повстречала его на жизненном пути пела бабушка со значением в этой песне чувствовался намёк на бабушкину старую любовь на одиночество на несправедливость жизни родила ребёнка без мужа Замуж так и не вышла. Всё одна, всё сама. Одна спальная кровать, неразложенный диван. Казалось, бабушка допоёт и расскажет. Но бабушка проводила пальцем по старому шраму, и ничего не болело. "Давай ужинать", говорила бабушка, закончив песню, и вставала с кресла, большая, спокойная, прожившая жизнь. Верены песни вспомнились мне в поезде. Когда я ехал в Киров к бабушке Саши. Ночной поезд, отскучав на вокзале в Нижнем Новгороде, 20 минут потянулся дальше. Мне не спалось. Я смотрел в окно. Вагон дешёвый и неудобный, даже для языка. Палацкартный. Слышно, как кто-то проснулся. Где мы? Да, только Горки проехали. Поверх Нижнего проступила горчинка. И я вспомнил, как однажды зимой Вера пела нам с бабушкой под городом Горьким, что-то там зовёт параход. Тёмный город. Вдоль железной дороги слабенько катилась улица, с каким-нибудь, наверное, названием. По ней ехал маленький автобус, силуэты людей весело на поручнях. Я случайно подсмотрел чужую жизнь. В автобусе юноша, как я, какая-то женщина и ещё кто-то толстый. Мы долгие секунды ехали параллельно, и я удерживал глазами лицо Юлнуши, и не хотелось его отпускать. Но автобус вдруг, задохнувшись, отстал. За окнами выскочил пустырь. Тёмный завод, поезд бросился на мост над рекой и застучал громче колёсами. Волга чернела под нами. Фонарики показывали прямоугольник спящих баржи. Вот тут и звал кого-то куда-то пароход, сипло садышкой. И казалось, что Вера, которую иногда бил муж, когда-то видела эту реку, во всём этом разобралась и всё это понимала.